Они встретились на перекрестке улиц после короткой, но яростной схватки разведчиков и киноэтов с защитниками очередной баррикады. У Терои было лицо, как в самые тяжкие дни, замкнутое и жестокое. Они убили Лео, Стелла. Я потерял своего лучшего друга. Он умер, защищая меня. Но я отомщу за него, клянусь. трои — Что? — она заговорила по-французски. — Не будьте слишком жестоки. Многие из них совсем неплохие люди. Они только подчиняются приказу. Он горько усмехнулся. — Постараюсь об этом не забыть. Перед тем, как штурмовать завода, я пошлю к ним парламентера. А сейчас я вам дам охрану, и как только мы очистим путь, вас проводят к рейсеру. Там вы будете в безопасности и сможете улететь вместе с ними и вернуться на землю. Я не знаю, чем все это кончится. Меня могут убить. Мы можем потерпеть поражение. Но зачем продолжать кровопролитие? Капитан крейсера прежде всего думает о безопасности своего корабля. И дела у него хватает. Он не может сейчас вмешаться. И люди ММБ не пойдут на перемирие. Я не хочу возвращаться на землю, Терраин. Я хочу быть здесь, с вами. Вы сошли с ума. Эльдорадо будет объявлена на карантине. Отрезан от всего вашего цивилизованного мира. Может быть, на 10 лет. Какое мне до этого дело? Я хочу остаться с вами. Потому что я вас люблю. Стелла! Он схватил ее на руки и поднял, как игрушку. «Стелла, вы останетесь со мной?» «Ну, тогда я выиграю эту битву. Вдвоем мы поведем Эльдорациев по пути настоящей цивилизации. Мы превратим эту планету в райский сад. И когда несчастные земляне вернутся, мы посмеемся над ними. Мы с вами, Стелла. И наши дети. И дети разведчиков, которые останутся с нами». Внезапно он поставил ее на землю. — Иена, Патрик! — загремел его голос. — Афорат икна! Вперед! — Стелла, где бы вас укрыть? В моем доме есть бронированный подвал. Там вы будете в безопасности. Только никуда не выходите. — Жозеф, отведи мисс Гендерсон ко мне. Вот ключ, Стелла. Там есть на всякий случай оружие. — Ну, до скорой встречи! Он схватил ее, крепко поцеловал. «Бегите, сейчас пойдет дождь, и вы промокнете. Я буду звонить время от времени». И он исчез за углом, прежде чем она успела произнести хвост слова. Сражение продолжалось уже пятый час с неослабевающей яростью. В стене вокруг заводов зияли широкие бреши, пробитые орудиями терраи, но защитники держались упорно, и на соседних улицах лежало уже немало трупов людей — киноэтов и хамбэ. Густая колонна дыма поднималась над горящими цехами, где разлился расплавленный металл из поврежденных домен. Над астропортом на небольшой высоте парил крейсер. Внизу разовели наполовину расплавленной остовы транспортов ММБ. Террея, сидя на террасе астропорта, где он устроил свой командный пункт, отрывался от бинокля только для того, чтобы дать приказание. «О окну!» Обратился он к офицеру-киноиду, который стоял рядом. — Подкрепление на левый фланг. Там наша линия слишком слаба. Ночью враг может сделать вылазку. Прорвать ее и сокрушить весь фронт. — Ах, если бы у меня был хоть один танк! Что там случилось? Прибыл посыльный киноид. — Командир крейсера хочет с тобой говорить, господин. И еще в городе видели иянка с несколькими его воинами. Терраин охмурился. Что понадобилось здесь Мстительному и Хамбе? Хорошо, передай капитану, что я спущусь к нему. И пошли патруль следить за Янко. Сильвер ждал его на первом этаже, на носилках, которые внесли четыре астронавта. 12 человек вооруженного эскорта сопровождали его. Он приподнялся на локте. Ты выиграл, Тераи. Я обязан объявить карантин. Для ММБ Эльдорадо потеряно. Надеюсь, планета не будет потеряна для Федерации Человечеств. Федерация Человечеств? Мы надеемся, что через несколько лет она придет на смену Земной Империи. Возможно, ты был прав. Возможно, необходим был такой жестокий конфликт. Фландри, которого я только что видел, уверяет, что это было единственным выходом. Я тоже думаю, что на Земле у многих откроются глаза, когда там узнают правду об эльдорадо А сейчас прекрати это сражение, оно больше ни к чему. У нас достаточно доказательств, что туземцы на твоей стороне, и дай мне документы, о которых ты говорил. Благодаря им карантин, может быть, и не продлится все 10 лет. Подлинные микрофильмы хранятся в моей пещере в селении Хамбе, но копии со мной, вот они. Что касается Федерации Человечеств, то, возможно, это выход. Но как остановить сражение? Я бы с удовольствием, но нужно еще, чтобы другие согласились. Они согласятся, если ты обещаешь сохранить им жизнь, и если я им это гарантирую. Хорошо, я отдам приказ прекратить огонь. До свидания, Джек. И спасибо за все. Он поднялся на верхний этаж и вскоре к нему присоединился фландри Постепенно сектор за сектором стрельба утихала. Спустилась ночь. Пламя пожаров освещалось снизу дымной тучи, славшиеся над городом. Сильвер на машине с включенными фарами под белым флагом исчез в уцелевших заводских воротах. — Ну что, Тераи-победитель? — обратился к нему Фландри. — Что испытывает человек, изменивший судьбу планеты? И что он собирается делать дальше? — Ничего, кроме усталости. — А что делать дальше? и усмехнулся. Постараемся избежать ошибок, совершенных на земле, хотя это будет нелегко. На Эльдорадо множество разных племен и зачаточных империй, которые никогда не соприкасались с землянами. Они дорожат своей независимостью, люто ненавидят друг друга, прозевают в варварстве. Я попытаюсь объединить их до того, как они приобщаться к техническому прогрессу. Иначе войны их станут по-настоящему кровопролитными. К счастью, здесь уже есть ядро — сильная миролюбивая империя Кена. И для начала вы поможете киноэтам завоевать весь континент? Боже упаси, никаких завоеваний! Медленное культурное проникновение. Но это будет нелегко. Он вздохнул. На это понадобится не десять лет карантина, а 200 или 300. если бы только нас оставили в покое. Но едва снимут карантин. В общем, посмотрим. А вы что будете делать? Очевидно, вернусь в Звездную гвардию. Не очень увлекательно, но, как говорят американцы, стреляя друг в друга, это единственное развлечение в городе. Буду вас навещать время от времени, и если вам понадобится помощь... Спасибо, я не забуду. Пойду позвоню сейчас Стелле, сообщу ей добрую весть. А вы займитесь, пожалуйста, электроцентралью. Надо осветить хотя бы улицы. Он попробовал связаться со Стеллой, но на другом конце никто не отвечал. Охваченный страшной тревогой, Тераи бросился к своему дому под проливным дождем. Стелла нетерпеливо ждала, сидя в бронированном подвале. Жозеф, которому Тераи поручил ее охранять, расположился у выхода. Время от времени он окликал пробегавших мимо людей, расспрашивал и сообщал Стелле, как идет бой. Но он решительно, хотя и вежливо, не позволял ей самой подняться наверх. «Подождите здесь, мисс. Наверху слишком опасно. И если с вами что-нибудь случится, Тераи освежует меня живьем. Снаряды вокруг так и рвутся». Дважды звонил Тераи. ободрял ее и вешал трубку. Затем телефон умолк на несколько часов. Она потеряла терпение и попыталась дозвониться до Тараи сама. Четно, он сменил командный пункт и дежурно у телефона не знал, где его искать. Она взяла книгу, другую, перелистала их, но читать не могла. Особенно сильный взрыв потряс дом, и она услышала над головой шум обвала. Стелла бросилась к лестнице, позвала Жозефа. Ей никто не ответил. Снаряд разорвался на втором этаже, и обломки загромождали коридор. Жозеф лежал на пороге, и голова его была проломлена осколком. Стэлла на мгновение заколебалась, прислушиваясь. Все было тихо, стрельба прекратилась. Она сбежала в подвал, попыталась еще раз дозвониться до Тераи. Теперь на том конце провода вообще никого не было. И тогда, потеряв голову от беспокойства... Она взяла с оружейной полки автомат, проверила магазин и вышла. Удар отбросил ее назад. Стелла, ничего не понимая, посмотрела на длинную оперенную стрелу, вонзившуюся ей под левую грудь, и рухнула на ступени. Она еще успела увидеть жестокую смешку склонившегося над ней Янка. Затем погрузилась во мрак. здесь, на пороге своего дома, и нашел ее Тераи через несколько минут. Она лежала, скорчившись, лицом к небу. И редкие капли дождя медленно текли по ее щекам, как слезы. Эпилог Армия возвращалась в страну Ихамбе. длинная вереница людей и повозок с оружием, припасами и добычей, женщинами, детьми геологоразведчиков, рабочих и нескольких инженеров, которые предпочли остаться на Эльдорадо на время карантина. Бесконечной лентой тянулось это шествие, огибая рощицы и холмы. Временами оно исчезало в высокой траве, и тогда над саванной возвышались с неровной цепью только навьюченные, недовольно трубящие бештары. Тераи шагал впереди, ничего не замечая, в суровом молчании. Лишь временами он прерывал молчание, чтобы отдать короткий, резкий приказ. Он шел, но внутренне был неподвижен. Всё в нем оцепенело с тех пор, как стеллу зарыли на вершине холма над порт металлом, рядом с могилой Лео. Много дней работали люди и машины, приносили и привозили камни и глыбы. Бульдозеры сдвигали и трамбовали землю. И теперь они оба покоились под огромным курганом, неизмеримо выше тех, которые во тьме забытых времен варварские племена насыпали над погребениями своих вождей. Он шел, Глухой ко всему, что его окружало. Сильвер и Фландри навестили его перед отлетом. О чем-то говорили, но он не помнил о чем. Карантин был объявлен. ММБ проиграла войну. Ему все было безразлично. Даже о месте он сейчас не думал. Армия пересекла леса и углубилась в саванну. Надвигались тучи. хлынул дождь. Он не видел туч, не чувствовал холодных струй, хлеставших его по лицу. Он шел. Лаэли, Лео, Стелла. Что ему до всего остального? Лаэле, дикарка чужого мира, была для него воплощением нежности. Лео, Неподкупный, надежный друг. И Стелла, обретенная слишком поздно и слишком быстро утраченная. Стелла была одной с ним крови и могла бы стать матерью его детей. Все погибли. Всех унесла кровавая буря, которую он сам вызвал. Был ли он прав? Стоило ли Эльдорадо такой цены? Он не знал. Он вспоминал все свои ошибки, свои просчеты. Он должен был лучше охранять Стеллу. Должен был считаться с фанатичной ненавистью Янка. Должен был. К чему теперь это? И теперь он шел один в окружении своих спутников, хранивших глубокое молчание. из уважения к его скорби и из страха перед его неистовыми вспышками гнева. Один. И так, наверное, до самой смерти. Однажды вечером его потряс неожиданный удар. Армия случайно остановилась на ночлег в том месте, где они бросили свои вещи, уходя от Умбуру. Затоптанные копытами животных Мокрые, грязные, уже наполовину истлевшие клочки одежды Стеллы валялись на земле. Он нагнулся, благоговейно собрал их, развел большой костер и все сжег. И ему показалось, словно что-то оборвалось в нем. Словно он второй раз навсегда похоронил Стеллу и свое прошлое. Дни текли. Боль не утихала, но становилось все глуше. Он постепенно начал воспринимать окружающее, и когда они дошли до берегов Ируандики, пока собирали лодки и строили плоты, чтобы спуститься до Кентана, он заметил однажды девушку с тяжелыми русыми косами, которая полоскала в реке белье. «Как тебя зовут?» Сеград Нильсен, месье Лапрат. Замужем? Нет. Хорошо. Ты будешь моей женой. Отец, старый геолог-разведчик, хотел было запротестовать, но умолк под тяжелым взглядом гиганта, а потом махнул рукой. В конечном счете, старои, дочь его не будет несчастлива. а время сглаживает и меняет многое. Тераиф зашел на баркас последним и остановился на носу. После дождя Ируандика сверкала и улыбалась всеми своими волнами. И в омытом небе над страной Хамбе сияла и переливалась радуга. Всей силой Всей страстью души ты рай пожалел, что это было счастливым предзнаменованием.